Глава тридцать девятая. Лис очнулся от холода. Хотя лежал он на меховом плаще, а второй свернутый заменял подушку. Но дрова в камине почти прогорели. А действие зелья, очевидно, закончилось. Даниэлы в доме не было. Но через приоткрытую дверь ветер донес ее голос. Значит, жива. Рейнард быстро подскочил на ноги, чуть покачнулся, выругался... дождался, пока комната перестанет качаться под ногами, уже медленнее шагнул вперед и поспешил выпить новую порцию зелья, без которого выходить наружу было откровенным самоубийством. Метель улеглась, а гигантский монстр куда-то исчез. Но присмотревшись, Лис понял, что демон не исчез, а просто преобразился». стал чуть выше человека, хотя все такой же уродливый и сотканный изо льда, а не плоти. И именно с ним беседовала Даниэлла. Чудище разумно, удивился Рейнард. Судя по всему, провалялся он достаточное количество времени, чтобы девушка успела одеться, одолеть демона и заключить с ним сделку. На краткий миг Лис призадумался, в какой последовательности Даниэлла проделала все эти действия. Услужливая память тут же подбросила недавнюю картину. Точнее, целую галерею прекрасных картин. Лис кашлянул и сосредоточился на настоящем. «Поразумнее некоторых», – фыркнула обернувшаяся к нему алхимичка. «Мы обо всем договорились. Он создаст портал, через который ты вернешься в Академию». «Я вернусь», – переспросил Лис. «А ты?» «Я останусь, чтобы разрушить круг призыва». Сообщила девушка. «Не беспокойся, все будет нормально». Рейнард хмыкнул. «Ага, нормально, как же?» Так он и поверил. «И что ты собираешься делать тут одна, в ледяной пещере?» Поинтересовался он. «Как планируешь выбираться? Есть опыт исследования подземных тоннелей?» «Как-нибудь». Пожала плечами Даниэлла. «Вариантов нет. Ты же ничего не смыслишь в демонологии. Так что остаться должна я». «В демонологии я не разбираюсь и не подумал спорить лис. Но вот в разрушении всяких магических штуковин этот круг ведь магический!» Рейнард скинул на снег прихваченный с собой плащ, уселся на него и принялся стаскивать левый сапог. «Что ты делаешь?» – удивилась девушка. «Запахом несвежих портянок ты круг призыва не разрушишь!» Не отвечая... Лис выковрил часть набойки с подошвы, открывая потайное отделение, откуда извлек невзрачный камешек. «Кожа виверны блокирует магию», — поведал он. «Ну и антимагию, как оказалось, тоже. Просто брошу камешек в этот ваш круг. А дальше все само как-нибудь. Так что остаюсь я. Ну, вернее, прыгну в портал сразу за тобой. Так ведь можно?» Он повернулся к демону, тот медленно кивнул. «Может сработать», признало ледяное существо. «Но камень подействует и на портал. Не уничтожит. Одного камня мало, но исказит. Непредсказуемым образом». «А непредсказуемым это каким?» Уточнил лис. «Я окажусь внутри скалы, на дне океана, в другом мире, в измерении демонов. Шанс есть, но малый», проскрежетал демон. «Место на поверхности этого мира куда вероятнее. Но это может быть очень далекое место». «Ерунда!» – отмахнулся Рейнард. «Ноги у меня есть, так что дойду». «Куда дойдешь?» – неуверенно помявшись, спросила Даниэла. «Разумеется, к тебе, кудряшка!» Широко улыбнулся Лис. «Не переживай, я скоро вернусь. Постараюсь недолго и не сильно блуждать». Даниэлла открыла рот, чтобы возразить, но демон, почуявший близкую свободу, не желал тратить время на пустые разговоры. «Мне все равно, кто из вас уничтожит круг», – проскрипел демон. «Но решайте быстрее, иначе я убью его», – он указал на лиса. «Этот камень мне не нравится. Я все же предпочту демонолога. А я предпочту, чтобы ты, как нормальный демон, исполнил три наших желания», – парировал Рейнард. «Не вы меня призывали, не вам мне приказывать!» «А хотя бы одно!» Не отстал Лис. «Портал!» «Не-не!» Лис замахал руками. «Так не годится! Портал – это часть сделки! Мы освобождаем тебя, ты переносишь нас! А желание – это желание!» «Я вам ничего не должен!» «Я могу вас убить!» Напомнил демон. «А мы можем умереть!» Пожал плечами Рейнард. «Тогда ты останешься тут еще на пару тысяч лет. Один. Снежных баб лепить будешь. Или как ты тут развлекался?» «Я не из этих!» Тут же взревел демон. Лис бросил на Даниэлу вопросительный взгляд. Но та лишь неопределенно махнула рукой. Впрочем, демон быстро сменил гнев на милость. «Чего ты хочешь, человек?» Ледяные брови сошлись в единую задумчивую полоску. Ответ. Воздев указательный палец, объявил лис. Как без философского камня обратить трансмутацию человека? Демон расхохотался скрипучим смехом. Глупый смертный, ты держишь ответ у себя в руке. Вообще-то, ну бы и сам философский камень в руки пожелать, указала Даниэлла. Вот еще. Вместо лиса ответил демон. Воплотить мета. «Физическое, философское понятие не под силу даже мне!» «За такую просьбу я бы вас просто убил!» На сложных словах демон все еще запинался. Но в целом говорить стал намного лучше. Значит, он достиг пика в своем человеческом обличии. Даниэлла напряглась. Времени для изгнания оставалось все меньше. Еще немного, и демон снова обретет истинную форму. А на то, чтобы скрутить его во второй раз, у них нет сил. Будь скромнее в запросах, кудряшка», – подмигнул Рейнард. «А тут ты как те старые девы, которые всю юность мечтали, чтобы за ними прискакал на белом коне император. Доживет он вечно». «Ага, а вместо этого ко мне пешком приперся собиратель всякой редкостной алхимической тряни. проворчала девушка. «И еще раз припрусь, непременно», – кивнул лис. «Даже не сомневайся. Надеюсь, не прогонишь. Только если не станешь опять сжигать мой дом». «Надеюсь, на этот раз дом будет приличный, а не гоблинской постройки». Усмехнулся Рейнард. «А то я рассчитываю, что этот дом станет и моим, если ты не против. Так что давай сразу два этажа, резную лестницу и нормального повара». Лис на мгновение задумался и поправил сам себя. «Нет, лучше повариху». «Гоблиншу так и быть, чтобы всякие возле тебя не крутились, пока я буду искать путь с края света». Даниэла от такого напора замерла. Попробовала подобрать нужные слова и не придумала ничего лучше честного. «Я буду ждать. Постарайся не слишком задерживаться». Лис заметил, как легкий румянец коснулся лица Даниэлы. «Ты главное проследи, чтобы ректор не вздумал бегать голышом по двору, пока я не вернусь». Хмыкнул лис. Не хотел бы пропустить такое зрелище. Еще и на продаже билетов планирую подзаработать. Если бы мы сразу сообразили, что антимагические камни способны обратить трансмутацию. Вздохнула Даниэла. Мы бы вообще тут не оказались. А я вот об этом совсем не жалею. Пожал плечами лис, снова подмигнув и смерив девушку пристальным взглядом с головы до ног. Не переживай, я вернусь. У меня хорошая мотивация. Вот не можешь ты без похабностей, вспыхнула Даниэла. Рейнард рассмеялся. Вообще-то он ничего такого не сказал. Это она сама все додумала. И ход ее мысли Лису очень даже понравился. Чтобы растопить лед над кругом призыва, пришлось пожертвовать зельем тепла, вылив его на землю. Демон сразу же встал в центр круга и взмахнул руками, открывая портал. «Вот, это я понимаю, правильный портал», – кивнул лис, оглядывая крутящуюся в воздухе оранжевую воронку. Не то что у керна. «Портал для одного», – предупредил демон. «Не вздумайте прыгнуть в него вместе. Сначала брось камень в круг. Потом я открою второй портал». Рейнард Лис всегда держит слово. Даже слегка обиделся лис. Хотя мысль схватить Даниэлу в охапку и вместе провалиться в воронку у него все же возникала. «Ты уверен?» – спросила Даниэла, глядя в глаза Рейнарду. «Я могу остаться. В конце концов бросить камешек на круг призыва могу и я, а потом в портал. А потом мне придется обыскать половину мира, чтобы тебя найти и спасти. Так что ли, кудряшка?» Вскинул брови лис. «Нет уж». Такие подвиги не в моем вкусе. «Думаешь, я не смогу сама вернуться в академию?» Возмутилась девушка. «Не уверен», – честно признался Рейнард. «В любом случае, у меня это получится быстрее и лучше. Опыта больше. А сидеть на месте и ждать тебя я точно не смогу». «Ну да», – фыркнула Даниэла. «А я должна буду сидеть как дура и ждать. Ты поди по пути соблазнишь какую-нибудь принцессу, а то и двух». Лис собирался пошутить о том, что может быть даже трех, Но только если это будет необходимо для ускорения путешествия. Но передумал. Внутренний голос ехидно прошипел, что после такой шутки Даниэлла способна отправить его ко всем демонам. Вместе с этим льдистым. Этого не будет. Серьезно пообещал он. И я правда постараюсь поторопиться. Ты, наверное, всем так говорил. Проворчала девушка. «Меня никто, нигде, никогда не ждал», – пожал плечами Рейнард. «Хотя у меня есть поместье со слугами, оно не стало мне домом. А каждому бродяге нужно такое место, где его ждут. И куда он хочет вернуться? Для меня это место рядом с тобой». «Я сейчас прямо растаю от умиления», – проскрежетал демон. «Можете побыстрее?» «Я буду ждать», – пообещала Даниэлла, не обратив внимания на замечание. Лис улыбнулся и на несколько мгновений прижал ее к себе, запечатлев на губах легкий прощальный поцелуй. А потом втолкнул девушку в воронку, которая сразу же захлопнулась. «Если ты соврал, то предупреди, я хоть подготовлюсь». Обернулся он к демону. «Тут все начнет рушиться? Или меня втянет в мир демонов вместе с тобой? Лгать? Это ваша людская манера!» Возразил демон. «Магические существа на это не способны. Ну, по большей части. Я открою портал. Но он будет искажен. Тебя забросит неизвестно куда. Дальше сам». «О, к этому мне не привыкать», – заверил Лис. «Тогда, как говаривал один мой знакомый, поехали». Не тратя больше времени на пустые размышления и сомнения, он бросил антимагический камень на круг призыва. Тихое шипение было едва различимо из-за поднявшегося ветра и вновь закружившихся снежинок. Демон, как и обещал, сразу же взмахнул руками, создавая новый портал. На этот раз воронка была фиолетовой. Лис не стал дожидаться, пока камень поглотит магию круга и демон вернется в свой мир. «Да и зачем терять время, пусть даже секунды? Ведь Даниэла уже ждет его возвращения!» «Ух, пусть это будет гиберния!» Пробормотал лис, не слишком надеясь, что его желание сбудется, и прыгнул в воронку. Портал за спиной мигнул напоследок фиолетовой вспышкой и схлопнулся. А сразу после еще одна вспышка, на этот раз льдисто-белая, залила округу светом. навсегда разбивая матовый ледяной панцирь. Но лис уже этого не увидел.